Глава 10 «Спасибо тебе!» С чувством поблагодарила Инна, когда они вышли в подъезд. «Получилось здорово, а я так волновалась!» «Ты настоящий профессионал!» Не остался в долгу Ник. «Столько прибауток знаешь, половины я и не слышал!» «Работа накладывает отпечаток», — улыбнулась она. «А ты давно уже этим занимаешься?» «Третий год». «Работа же сезонная, а в остальное время чем занимаешься?» «Учусь на третьем курсе». «Понятно». Они очень медленно спускались на этаж Ника. Инна знала, что время уже приближается к половине одиннадцатого. Ей нужно было торопиться. Времени в запасе оставалось все меньше и меньше, а стихия на улице разыгралась нешуточная. И до дома не рукой подать. «Опаньки!» Откуда-то снизу раздался знакомый голос. «Уж не моя ли эта Снегурочка? А чё это на тебе, Инка?» «Костя!» — Инна стала как вкопанная. «А ты как тут?» «Да он же еле на ногах стоит». И Саня сказал, что транспортировал его до дому раньше, чем машина села в снег. «А вот так!» Лихо расставил Костя руки в стороны и чуть еще более лихо не скатился с лестницы, хорошо успел схватиться за перила. Видок у него был еще тот. Шапка съехала на бок, красный нос перекособочила, борода сползла, а из-под расстегнутой шубы выглядывала клетчатая байковая рубаха. «Хорош, дедушка Мороз, ничего не скажешь. Таким только детишек пугать, и он всё еще был пьяный в стельку». «А ты это с кем? Что за дятел?» — хмуро разглядывал Ника, шатающийся из стороны в сторону Костя. «Это он тебя заставил напялить эту тряпку?» Грозно поинтересовался, набычившись и сжав в кулаки. В воздухе запахло дракой, чему Инна была совсем не рада. Она не ожидала, что Костя вернется. Понятия не имела, как у него это получилось. На ее вопрос он так и не ответил. И ему совсем не место было тут в такое время. А уж тем более в таком настроении. Кажется, он ее в чем-то подозревал или упрекал. Интересно, с чего бы это? С Костей их связывала исключительно дружба и общая сезонная работа. Да и дружбу особо крепкой назвать нельзя было. И самое главное, он никогда не претендовал стать кем-то большим для нее. Инна бросила взгляд на Ника. Тот стоял рядом и молча разглядывал пьяного Деда Мороза. Никаких особенных эмоций на его лице прочитать не получилось. «Ты вообще кто?» — последовал Костя ее примеру и вперил воспаленный взгляд в Ника. «Дед Мороз!» — усмехнулся Ник. «Минуточку!» — погрозил ему Костя пальцем. «Это я, Дед Мороз, а ты? Хлыщ какой-то доморощенный!» Многозначительно выдал Да так, что Инна едва Не подавилась кашлем «Вали отсюда и забирай Свои шмотки, она Моя девушка, понял? Так что отвали!» «Это твой парень?» В полголоса поинтересовался у Инны Ник. Выглядел он по-прежнему Невозмутимым нет чего отчего-то шепотом Отозвалась Инна «И никогда не был», Зачем-то добавила «Понял!» Кивнул он и спустился напролет ниже, оказавшись на одной площадке с Костей. «Пошли, дед, проветримся!» Взял Костю под руку. «Куда?» – завопил тот на весь подъезд. «Пусти мне ребенка, надо поздравить!» «Поздравили уже, пошли, говорю!» Потянул его Ник вниз, заставляя приставлять ноги, чтобы не скатиться по лестнице. «Ник!» – крикнула им вслед Инна. «Куда ты его?» «Не волнуйся, иди домой и жди меня».